Глава двадцать девятая Влада мысленно чертыхалась, в сотый раз коряя себя, что так и не завела нового помощника, который бы мог заниматься только её бизнесом, связанным с литераторством. Она всё больше погрязала в этих договорах, многочасовых общениях с издателями, обратной связи с аудиторией. Сначала казалось, что это должна делать именно она сама, но масштабы её дела выросли, а с ними и многозадачность. И вот теперь вместо того, чтобы сейчас играть со своим ребёнком на детской площадке, делегировав рутинные дела нанятому человеку, она стоит в пробке на выезде из Никосии, возвращаясь из столицы с встречи. И до Аянапы ей ехать ещё не менее 2 часов. Как назло, сел телефон, а зарядка в машине барахлит. Айфон её попросту не видит. Она даже наорала на водителя за его безолаберность. Мол, это он должен следить за состоянием автомобиля, а не она думать о зарядках и прочей ерунде. Зря она орала, теперь корила себя. Ненавидела срываться на персонал. Было в этом что-то жалкое, непозволительное для достойного человека. Всегда легко унизить того, кто слабее. Наконец путь преодолён. Няня Нина с малышом на детской площадке у пляжа Ниси. Она мысленно ругается про себя, что не положила в автомобиль сменную обувь на низком ходу, и теперь понимает, что придётся идти по песку на острых шпильках. Ничего, зато сейчас она обнимет своего голубоглазого малыша. Заодно попросит у няни аккумулятор для подзарядки телефона. Карим уже должен был прилететь. Даже встречи какие-то уже прошли, судя по времени. Так что как минимум можно написать ему СМС. Мама, мама, давай я тебя кое с кем познакомлю. Весело кричит Михаил, прыгая вокруг Влады. Это мой друг, вернее, дядя. Он взрослый, но он такой весёлый, хороший, добрый. Мы сегодня играли с ним, так весело было. Играли? А где в это время была твоя няня? Её сердце ушло в пятки, отбивая там чечётку. Это что ещё за дядя возле её сына? Няня с нами. Она стала очень весёлой, когда он к нам подошёл и заговорил. Мама, смотри, это он. Влада судорожно поворачивает голову в сторону, указанную сыном, но успевает поймать только отъезжающую машину класса люкс. Это не может быть правдой. Это дурной сон. Дышать становится нечем. Голова кружится, она падает на задворках сознания слыша испуганный крик сына. В себя приходит только в своей машине. Помимо водителя там ещё какой-то человек, она его раньше не знала. Мадам Дип, как вы себя чувствуете? Всё нормально? Где мой сын? Приходя в чувство и ощущая накатывающую агонию страха, которую она испытала перед падением в обморок, кричит Влада. "Ну успокойтесь, он в порядке. Его сняли и отвезли домой". "А вы кто такой?" "Я консул посольства Сирии на Кипре". "Сирия? Почему Сирия?" Ток пробегает по её телу. Ничего хорошего, что происходило в её жизни, не было связано с Сирией. Что случилось? «Что с моим мужем?» В панике понимает она, что не зря сирийский дипломат приехал сюда, за ней. «Боже. Приготовьтесь, вам понадобится мужество». Когда прячущий от неё глаза мужчина средних лет сказал ей, что Карима больше нет, она не поверила. «Нет, это злая шутка, игра. Быть может, они решили совершить какую-то провокацию, взяли его в заложники, возможно...» Госпожа, я понимаю, вы в шоке, но я говорю вам правду. Ошибки нет. Карим Дип сегодня с утра после встречи с премьер-министром погиб от огнестрельных ранений. Прямо на входе в здание в премьер-министерство. Стрелял один из водителей в кортеже. Его схватили, допрашивают. У вашего мужа не было шансов. Автоматная очередь в упор. Смотрит на него неверящими глазами. Нет. Нет, не может быть. Я здесь для того, чтобы оказать вам свою необходимую помощь. Всё, что нужно. Премьер-министр распорядился, чтобы я лично проконтролировал, что с вами всё хорошо. Вы наверняка захотите вылететь на похороны мужа. Надо спешить. Вы же знаете, по исламу хоронят до заката солнца. Если полетите прямо сейчас, за вами прислали самолёт. Что, чёрт возьми, вы сейчас сказали? Говорит, задыхаясь, словно не своим голосом. «Премьер-министр распорядился?» Она начинает истерично смеяться, закинув голову. Консул в ужасе смотрит на женщину, ничего не понимая. А её дикий смех переходит, наконец, в ещё более громкие рыдания. Разрывая перепонки и дипломата, и водителя, всё это время сокрушённо слушающего их разговор. Она попросила его остаться в автомобиле вместе с ними, так как не доверяла этому мужчине с хитрым прищуром. Ей требуется не менее десяти минут, чтобы более-менее прийти в себя. «Немедленно вы метайтесь из моей машины! Сейчас же!» — кричит она истошно. «Мне ничего не нужно от убийцы моего мужа, так и передайте ему!» «Госпожа Влада, послушайте!» Пытается вразумить её консул, но она сама лично, перегибаясь через него, не заботясь о том, что своим движением буквально легла грудью на его тело, открывает дверь с его стороны и толкает наружу. Вон. Мужчина слушается, а Влада приказывает водителю стартовать и срочно ехать к дому, к её сыну. Голова сейчас вот-вот лопнет от боли, паники и удушающего чувства страха и тревоги. Каким-то чудом зарядка начинает работать, загорается белое яблоко на дисплее. Никогда эти проклятые минуты ожидания, пока телефон включится, не тянулись так долго. Экран загорается их счастливой фотографией. Карим улыбается и нежно обнимает их с Микой. К горлу подступает огромный давящий ком, а с ним и осознание того, что случилось непоправимое. Тысячи смс, сотни пропущенных звонков, родственники, знакомые. Она игнорирует их все. Панически на автомате, еще не веря до конца, набирает номер Карима. А там после характерных звуков соединения бесстрастный голос на арабском. Абонент не отвечает или временно недоступен. Попробуйте позвонить позднее. Дожидается пикающего сигнала, словно всё ещё надеется, что он ответит. Машинально опускает телефон, смотрит в одну точку, и из глаз каскадом текут слёзы. Его нет более 4 часов, а кажется, что уже вечность. А ведь это так мало в масштабах нашей современной, занятой жизни, когда всё время куда-то бежишь, всё время куда-то не успеваешь. Она вышла из дома с утра с полузаряженным телефоном. Он включился уже на пути в Никосию из их дома. А когда она садилась ланчевать с потенциальным новым книгоиздателем, Карима уже не было. Она преспокойно сидела на встрече, ехала в машине к сыну, нервничая от нежелания стоять в пробке и преодолевать безликий километраж из столицы в сторону их тихого пляжного курорта. А его уже не было. Об этом писали сотни новостных молний. передавали в экстренных сообщениях по телевизору. Ей звонили друзья и знакомые, а она пребывала в долбаном неведении только потому, что не зарядила вовремя этот проклятый телефон. Только из-за своей безалаберности. И почему не попыталась дольше подёргать этот провод зарядки? Может, он бы заработал раньше? Хотя разве бы это вернуло Карима? Зато теперь телефон разрывается. поднимает один из десятков вызовов, на которые не может не ответить. Там Ранья, она вся в слезах и перепуганная, почему Влада не отвечала так долго. Ничего нового не говорит, лишь то, что в новостях, лишь та официальная версия, которую озвучил ей и консул. Но она-то знает, это Василь его убил. Заманил в своё логово и прикончил. Как обещал когда-то. к боли теперь примешивается чувство жуткой ярости, всепоглощающий, разъедающий. Она снова смотрит на мигающий дисплей. Высвечивается контакт Эмиля Фараса. Звонит. Шакал. Запахло жареным, он тут как тут. А потом ей в голову приходит одна мысль. Эмиль с нескрываемым удовлетворением смотрит на экран своего планшета, открытого на его страничке в соцсетях. Где под последним постом высвечивается какая-то баснословная, даже для него сумма просмотров и комментариев. Вот и на его улице праздник. Малышка-токи помогла заработать ему свою порцию хайпа. Не на скандальном интервью, так на скандальном заявлении. Влада не стала слушать его фальшивые соболезнования и слова участия. Попросто перебила в самом начале велиречивый пафос, заявив: "Если тебе интересна такая форма сотрудничества, Могу через свои соцсети сделать заявление о гибели мужа. И вот во всех интегрированных соцсетях Фарса всё больше просмотров набирала следующая запись. В аудиоформате на Ютубе, трансформированная в стенограмму в других соцсетях. Я, Влада Пятницкая Дип, ответственно заявляю, что за трагической гибелью моего мужа стоит никто иной, как премьер-министр Сирии Василю Вейдат, пришедший к власти в результате бесчестного заговора. которое каким-то странным образом удалось скрыть от общественности. Мой муж только одна из жертв этого чудовища. На его руках гибель как минимум родного брата президента Сирии Авата Али. Бог знает, сколько еще людей пострадало и пострадает от его рук, если он и дальше будет безнаказанно терроризировать целую нацию, прикрываясь властью и деньгами. Хитрый Фарос все-таки решил перестраховаться. заявив, что выступает в данном случае лишь как передатчик информации, не разделяет мнения Влады, что не имеет по поводу случившегося никаких суждений, так как сам считает, что в таких вопросах должны разбираться компетентные органы. Но в душе-то он понимал, что за эмоциональностью Влады явно стоит какая-то старая история, зачатки которой он пытался увидеть ещё тогда, в ходе интервью. Когда с ним связался некий аноним и за дополнительную плату попросил задать вопрос Владе относительно её жизни в Сирии и место в ней Василия Увейдата. Правда, последовавшие после того пресловутого интервью и сдержки заставили его много раз пожалеть, что он влез в это предприятие. Тестостероновый варвар Карим Дип приказал его тогда хорошенько отмудохать. Но в конечном итоге шоу должно продолжаться. Для него хайпажора главным оказался итог — рост популярности. Так что в сухом остатке он даже оказался в выигрыше. Что уж говорить о том, что происходило сейчас. Всего-то написать пару строк и вылить её аудиозаявление, а выхлоп шикарный. Да и не полезет сейчас к нему никто. Всем сразу станет понятно, что если что и случится с ним, то это будет дело рук Василя Уведата.